«Анна Гаврилова. Маша – звезда наша. Книга вторая. Маша – и ректор в шоке. Пролог. Очнулась я от того, что кто-то аккуратно тряс за плечо и нашептывал, причем весьма беспокойным голосом. «Мари, ты как? Ты встаешь? Или тебе совсем плохо и нужно вызвать лекаря? Если лекаря, то только моргни, я сбегаю». «Мари, ты меня вообще слышишь? Только не говори, что ты все-таки умерла!» «Э-э, я?» Я резко распахнула глаза, чтобы увидеть, ну, для начала потолок. Он был нетипичным, желтоватым, с явными следами трещин. А после потолка, когда повернула голову, смогла различить пухленькую голубоглазую блондинку, которая надо мной склонилась». Это именно она трясла за плечо и сыпала вопросами. «А?» Осознав, что я все же живая, выдала девушка. «М?» В торе собеседницы откликнулась я. Незнакомка расцвела улыбкой, потом отодвинулась и сказала. «Ну, слава владыке небес, а то я уже испугалась, что ты все-таки этого, того». Вот это ее все-таки сильно царапнуло. Но прежде чем попросить пояснений, я села и огляделась. И поняла, вопрос про все-таки вообще не главный. Куда интереснее узнать, а где это я? Радость девушки моментально сменилась грустью, плечи поникли. у, -у, -у, -у протянула она. «Прогноз лорда не рано оправдался, да? А я так надеялась». «Надеялась на что?» «Но то, что последствий не будет, — со вздохом призналась блондинка, — что все обойдется, и твоя голова, она кивнула на упомянутую часть тела, не повредится. Так. Я подняла руки, ощупала голову и тихонечко взвыла. Просто процесс оказался довольно болезненным, плюс я обнаружила повязку и лишь теперь сообразила, что что-то здесь не так». В смысле понятно только то, что я снова очутилась в фэнтези. В том же, что касается остального, что произошло, хмурясь, вопросила я. Через пять минут я уже не просто сидела на затрапезного вида кровати, а сидела и сияла. ибо история, поведанная Базилией, а именно так эту белокурую толстушку звали, была поистине прекрасна. Впрочем, Смысл заключался не столько в истории, сколько в самой, если можно так выразиться, сути моего попадания. То есть в том, как и в каком качестве я в этом новом мире очутилась. Ведь в прошлый раз было что? Голая степь, голая я и... Ну, собственно, всё. Финиш. То есть ни тебе полезных связей, ни какого-нибудь статуса или положения в обществе. Я была чужачкой, И хорошо, что клыкастые черноглазые мужчины восприняли мое появление как нечто само собой разумеющееся. А если бы все сложилось иначе? Если бы они поинтересовались, кто я и откуда взялась? Угу, вот о том и речь. В прошлый раз мне повезло, в этот тоже. Только теперь все сложилось гораздо приятнее. Я оказалась не нищенкой без роду и племени, а вполне себе своей. То есть у меня было все, что по поданке фэнтези нужно. И кровь и пища, и нормальная легенда о том, почему я ничегошеньки не помню. Мироздание наградило меня не только повязкой на голову, но и амнезией. Кстати, совершенно законной. «Ты упала?» – объясняла Базилия. «Причем на ровном месте, просто так, без всякой видимой причины». «Мы шли в столовую на ужин, и тут ты как...» «А дальше?» – подтолкнула я. «Ударилась о каменный пол и потеряла сознание», – сообщила блондинка. Добавила, приложив ладошки к щекам. «Я так за тебя испугалась, решила, что все, умерла совсем». За падением последовало явление лорда Нерана, который волею судеб оказался поблизости. Именно он произвел первичный осмотр и велел отнести в лазарет. А уже после второго осмотра в том самом лазарете заявил, что травма тяжелая и последствия могут быть любыми, включая потерю памяти. Базилия, озвучивая вердикт лекаря, аж всхлипнула: « Я же наоборот, едва сдержала желание радостно захлопать в ладоши. Когда стало ясно, что угрозы для жизни нет, «Лорд Ниран приказал перенести тебя сюда, в нашу комнату. Мол, если очнешься в знакомой обстановке, то стресс будет меньше, а шансы, что все обойдется, наоборот, повысится. А оно... Вот видишь как». Я видела, но грустить по-прежнему не собиралась. Более того, чем дальше, тем сильнее хотелось скачать с постели и станцевать джигу. Просто падение, которое случилось про множество свидетелей и вынесенный при тех же свидетелях вердикт – это не единственная радость. Куда больше восторг вызвало понимание «я попала не абы куда, а в самое чудесное из всех чудесных мест». Я, Маша Брехунько или Мари Брехунье, как меня тут звали, являлась студенткой Объединенной Академии Магии. То есть, да, Я угодила в академку. «А где академка, там что?» «Правильно, там ректор. Так дайте его сюда. Хочу посмотреть в его грешные глаза и... А Я даже зажмурилась, пытаясь вообразить этого самого ректора. Но вместо абстрактного харизматичного брутала в отглаженной мантии перед мысленным взором возник совершенно другой, вполне конкретный индивид. Черноглазый, небритый, с нахальной ухмылочкой на лице. Да, мне привиделся Волков. Настроение тут же просело на несколько пунктов, но я негативу не поддалась. А что толку? Ведь предводитель племени Рея остался в степи. И вообще. Он исчез из моей жизни, даже не попрощавшись. Вот кто он после этого? Ведь точно не рыцарь. Еще подумалось... «Интересно, он будет по мне скучать? А я по нему?» Ответа на первый вопрос я знать не могла. А в том, что касается второго, увы. Но что-то внутри сказала «да». И мне пришлось очень постараться, чтобы задвинуть образ наглющего брюнета подальше. Да, скучать буду, но не сейчас. Сейчас меня ждет новый, и в отличие от прошлого раза, По настоящему позитивный мир, целая объединенная академия, самоделишная магия, новые умопомрачительные приключения. В общем, я выдохнула и, откинув одеяло, соскочила с кровати. Тут же поспешила к большому зеркалу, которое висело на стене возле платяного шкафа. Учитывая изменения в имени, очень хотелось выяснить, что с лицом. Ну и еще кое-что. А в своем ли я теле?»